толстый и тонкой. На вокзале Миколаевской железной дороге встретились два приятеля: один толстый, другой тонкой. Толыйй только что пообедал на вокзале и губы его подернутые маслом лоснились как спелые вишки. Пахло от него Эрисом и фл доранчу. Тонкой же только вышел из вагона и был добьчен чемоданами, устами и картонками.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 «Тебя дразнили Герострадом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфи Альтом за то, что я ябедничать любил». «Хо-хо, и детьми были. Не бойся, фаня подойдите к нему поближе. А это моя жена, урожденная в Анценбах Лютеранка». Но Ванаил немного подумал и спрятался за спину отца. «Ну, как живешь, друг?» — спросил Толстый, восторгно глядя на друга. «Служишь где?» Дослужился Служу, милый мой Коллежским асессором уже второй год И Станислава имею Жалоба плохое Да бог с ним Жена уроки музыки дает А я портсигары приватные из дерева делаю Отличные портсигары По рублю за штуку продаю Ежели кто берет 10 штук и более Тому понимаешь уступка Пробавляемся кое-как Служил, знаешь, в департаменте А теперь сюда переведен салоначальником по тому же ведомству И здесь буду служить Ну а ты как? Я уже статский, а? Нет, смелый мой, поднимаю еще, сказал полстый Я уже до тайного дослужился Две звезды имею Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лице его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры Сам он съежился, сгорбился, сузился Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились Длинный подбородок жены стал еще длиннее Но Фанаил вытянулся во фронт и застегнул все пуговки своего мундира «Я, ваше превосходительство, очень приятность с Друг, можно сказать, детство, и вдруг ушли в такие вельможес хе — Ну, полно, — поборчился Толстый. — Для чего этот тон? — Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание? Ха -ха -ха, помилуйте. Что вы захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства. а Вроде как бы женительной влаги. — Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза лютеранка некоторым образом.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 и уронил Куражку. Все трое были приятно ошеломлены. Унтер-Пришевеев Унтер-офицер Пришевеев, вы обвиняетесь в том, что 3 сентября оскорбились словами и действиями у Радника Жигина. Был основу старшину Аяпова, Сотского, Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерих Христиан, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении или служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным? Решебеев, сморщенный унцер с колючим лицом, делает руки по швам, Отвечает хриплым, придушенным голосом Отчекаривая каждое слово Точно команды Ваше высокородие Господин мировой судья быть по всем Статьям закона выходит Причина оттестовать Всякое обстоятельство во взаимности Виновен не я А все прочие Все это дело вышло Из-за царствия ему небесной Мертвого трупа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 «Вы ведь не урядник, не старец, да? Разве это ваше дело, народ, разгонять?» «Не его! Не его!» Слышатся голоса из разных углов камеры. «Шатия от него нету! Выжскородье! 15 лет от него терпим! Как пришелся служба, так сой той поры хоть и села беги! Замучил всех!» «Именно так, Выжскородье!» Говорит свидетель старств «Все пережалимся. Жить с как никак невозможно. И с образами ли ходим свадьбами, или положим случай какой, Везде он кричит, шумит, все в порядке водит. Ребята, муж одерет, за бабами подглядывает, Чтоб чего не вышло, словно свекр какой. Наметний спаист пообходил приказывал, чтоб песни не пели, И чтоб огней не шгли законы говорит, такого нет, чтобы песни петь Погодите, вы еще успеете дать показания, говорит мировой А теперь пусть Пришимеев продолжает Продолжайте, Пришимеев Слушаюсь, крепит Ундер Вы, ваш высокородие, изволите говорить, не мое это дело народ разгонять Хорошо-с А ежали беспорядки? «Мне что можно дозволять, чтобы народ безобразию «Мне это в законе написано, чтобы народу воли давать» «Я не могу дозволять, ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, так кто же станет?» кто порядка в настоящих не знает. Во всем селе только я один, можно сказать, ваш вискородие. Знаю, как обходиться с людьми простого звания. И ваше вискородие я могу все понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной каптенаривус. В Варшаве служил, в штабе. А после того, извольте знать, как в чистую вышел... «Был в пожарных, а после того по слабости болезни ушел из пожарных «И два года в мужской классический гимназии в Швейцарах служил». «Все порядка знаюсь, а мужик простой человек, «Он ничего не понимает и должен меня слушать!» «Потому для его же пользы!» «Сатья, вот это дело, к примеру!» «Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке, «Утопленный труп мертвого человека!» «По какому такому основанию?» – спрашиваю, он тут лежит «Не что это порядок? Что урядник глядит? чего ты, говорю, урядник начальству цена не даешь? Может, этот утопленный покойник сам утоп? А может, тут тело Сибирью пахнет? Может, тут уголовное смертоубийство? А урядник Жейга никакого внимания, только папироску курит» «Что это говорит у вас за указчик такой? Откуда, говорит, он у вас такой взялся? Мне что мы без него, говорит, не знаем нашего поведения?» «Стало быть, говорю, ты не знаешь, дурак этакой, коли тут стоишь и без понимания?» Я, говорит, еще вчера дал сдать становому приставу. Зачем же спрашиваю становому приставу, по какой статье свода законов? Нечто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное, нечто в таких делах становой может. Тут, говорю, дело уголовное, гражданское Тут, говорю, скорее посылать эстафет господину следователю и судьям И первонаперво ты должен, говорю, составить акт и послать господину мировому суде А он, урядник, все слушает и смеется Ха. И мужики тоже Все смеялись, ваше безхоронье Вот присягой могу показать «И смеялся, и вот и этот, и Жигин смеялся!» «Шо, говорю, саубья скалите!» а урядник и говорит, мировому, говорит, судьи, такие дела неподсудны!» «От этих самых слов меня даже в жар бросило!» «Урядник, ведь ты это сказывал!» Обращается унтер к уряднику Жигину. «Сказывал!»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 Обидно стало, что нынешний народ собился в своей воле и неповиновение Да разбахнулся и, конечно, не то чтобы сильно, так, правильно, полегоньку, чтобы не смел про ваше восхородие такие слова говорить За старшину урядник вступился Касало быть и урядника, и пошло Погорячился ваше восхородие, но да ведь без того нельзя, чтобы не побить я Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех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 Которые крестьяне сидят с огнем Иван Прохоров, Савва Никифоров, Петр Петров солдат Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии Семеном Кисловым Игнат Сверчок занимается волшебством И жена его мавра есть ведьба, по ночам ходит доить чужих коров Довольно, говорит судья и начинает допрашивать свидетелей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 «За что?» — говорит он, разводя в недоумении руками. «По какому закону?» И для него ясно, что мир изменился, и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чём то он по привычке, с которой уже совладать не может, вытягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом народ расходись это а нам хирургия оземская больница а за отсутствием доктора уехавшего жениться больник принимает фельдчерр Курятин толстый человек лет сорок в поношенной чечунчовой жакетки И выстрепанных тряковых брюков На лице выражение чувства долга и приятности Между указательным и средним пальцами левой руки сигара Распространяющая зловоние В приемную входит дичок миглацев Высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным бойсом Правый глаз с бельмом и полузакрыт На носу бородавка, похожая издали на большую муху Секунду дичок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просвору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. «Ах, мое вам!» – зевает фельдшер. «А с чем пожаловали?» «С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич!» а «К вашей милости!» «Истина и правдиво в псалтыре сказано, извините...» Витяем, а нет, сплачем в растворях. Сел на метки со старухой чайфить и... Боже мой, не капельки, ни сень порох, хоть ложись, да помирай. Хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, чтоб в самом зубе, ну и всю сторону, так и ломит. Так килобит. В ухо даёт из вели числом, да в ёб голосик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет. Со грешихом и без закодовахом. Ты стыд де душу, грех и и в лести жития моё ищи. За грехи Сергей кос, за грехи. Отец Иерей после литургии упрекает, косноязычен-то и в встал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь. О, а, а какой судите тут пень, ежели рта раскрыть нельзя. Все распухший, извините, и дочь не спавший. Да, садитесь, раскроете рот. Вон глазом садится и раскрывать рот. Курятин хворится, глядит ворота и среди пожелтевших от времени табаку зубов Усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом Отец дьякон велел водку с хрена прикладывать, не помогло Гликерия Анисовна, дай бог ей здоровья Дали на руку ниточку носить с Афонской горы Довели теплым молоком зуб полоскать А я, признаться, ниточку-то надел А в отношении молока не соблюл Бога моюсь, пост. Валент рассудок. Пауза. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич. Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы обучены, чтоб это дело понимать, как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем. да то вы благодетели и подставлены. Дай Бог вам здоровья, чтоб мы за вас дельно и нощно, отцы родные, погром жизни. Пусть таки. Постяки. Скромничает фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструментах Хирургия, пусть Тут во всем привычка, строки руки Распаленуть На медне тоже, вот как и вы Приезжает в полицию помещик Александр Иванович египской Тоже с зубом Человек образованный Обо всем расспрашивает, во все входит, как и что Руку пожевает по имени и отчеству. В Петербурге семь лет жил. Всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Арестом Богом молит. Вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич. Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо. Без понятий нельзя. Зубы разные бывает Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий колючом. Кому как. Фельдшер берет козью ножку... Минуту смотрит на нее вопросительно, потом кладет и берет щипцы. «Ус, раскройте рот, пошире», — говорит он, подходя щипцами к дичку. «Сейчас мы его, того, распаленать. Десну подрезать только, тракцию сделать по вертикальной оси, и все». Подрезать десну, и все. «Благодетели вы, дахы!» Там дурака и невдалек А вас Господь присвятил Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт Это легко рвать А бывает так, что одни только корешки Этот расплюнуть, накладывать щипцы Постойте, не дергайтесь, тяните неподвижно В мгновение ока делает тракцию Главное, чтоб поглубже взять, тянет, чтоб коронка не сломалась Отцы наши, мать пресвятая Не того, не того, как его Не хватайте руками, пустите руки, тянет Сейчас, вот, вот, дело-то ведь нелегкое Отцы, родители, ангелы, ого Да дергай же, дергай Чего пять лет тянешь? Делать ведь хирургия Сразу нельзя Вот, вот Он миглазов поднимает колени до локтей Штавелит пальцем и выпучает глаза Приристо дышит На багровом лице его выступает пот На глазах слезы курятин сопит Топчется перед дичком и тянет И бать проседает Проходит смучительнейшей полминуты И щипцы срываются с зуба Сидячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте. «Тянул!» — говорит он плачущим и в то же время что насмешливым надо, тоном. На том, «Что бы Благодарим покорно Коли не умеешь орвать, так не берись Света Божьего не А ты зачем руками хватаешь? Я тяну, а ты мне под руку толкаешь Мне разные глупые слова Дура! Сам ты дура! Ты думаешь, мужик, легко зуб-то ка Это не то, что на колокольню полезно В колоколад дорабанил Не умеешь, не умеешь Скажи, какой указчик дождался и ты, господину Египетскому Александру Анычу, Рвал, да и тот ничего, никаких слов Человек почище тебя А не хватал руками Садись, садись тебе, говорю Света не вижу Дай дух перевести Ох. садится. Детей не тяни только долго, хорош ради тебя прошу, одёркой. Детей одёркой сразу. Одень ученого ну. господи, народ, я образован. Живёт с атаками. Очмишь. Как скоро Накладывай чипчик. Георгий, брат. Это шутка. Это не на клеросе читать. Делать тракцию. Не дергайся. Идем, идем, не дергайся, не дергайся. Зуб выходит застарелый. Ох, глубоко к корню пустил. Не шевели спать твою. «Так, <с terrify> так...» «Дергай, дергай!» «Не шевелись!» «Ну? Ну?» Слышен хрустящий звук «Эй, ты так и знал!» Дванмигласов сидит минуту неподвижно Словно без чувств Он ошеломлен Глаза его тупо глядят в пространство На вледном лице под вот. Было бы не козьей ножкой, бормочет Фильдшер Эх, такая казия Придя в себя, дичок сует в рот пальцы И на месте больного зуба находит два торчащих выступа Борщивый черт, выговаривает он «Да сажали вас здесь, иродов, на нашу погибели!» мне еще тут!» – бормочет вельшер, кладя наш шкаф щипцы. «Не вижу! Мало тебя в бурсе, березы подчивали «Господин Египетский, Александр Иванович, Петербурге лет семь жил!» «Обросованность? Один костюм рублей 100 сто стоит!» «Да и то не ругался! А ты что за баба такая!» Ничто тебе не околеешь Дичок берет со стола свою просфору И придерживая щеку рукой, уходит во своя сень Беззащитное существо Как не был ночью припадок подагры, как не потом нервы. А Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша как умирающий. «Что вам угодно?»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 «Ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованием, они, изволите видеть, вышли из его жалования 24 рубля 36 копеек? За что?» – спрашиваю. «А он, говорят, из товарищеской кассы брал, из за него другие чиновники ручались. Как же так?» Нечто он мог без моего согласия брать Это невозможно, ваше превосходительство Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами Я слабая, беззащитная От всех обиду терплю И ни от кого доброго слова не слышу Просительница заморгала глазами И полезла в салоп за платком Кистунов взял от нее прошения И стал читать Позвольте, как же это? Начал он Пожал он плечами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 «Вы, — говорит, — мамаш, обратитесь к господину Кистунову. вот влиятельный человек, для вас все может сделать. Помогите, ваше превосходительство!» «Мы, госпожа Ищукина, ничего не можем для вас сделать. Поймите вы, ваш муж, насколько я могу судить, служил по военному медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частое, коммерческое. У нас банк. Как не понять этого?» Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме с плюсом. «Ваше превосходительство!» – пропел жалобным голосом Щукина. «А что уж болен был, у меня докторское свидетельство есть. Вот оно, и поглядеть!» «Прекрасно, я верю вам!» – сказал раздраженный кистонов «Но, повторяю, это к нам не относится!» страны и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Он и ваше превосходительство у меня ничего не знает. Зарядил одно, и твое дело пошла вот. ты да и все тут. А чье же тело? Ведь на моей шее они сидят. На моей! На моей! Крестунов опять повернулся к Щукину и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала, «Так, так, так, понимаю, батюшка, в таком случае ваш превосходительство прикажите выдать мне хоть 15 рублей, я согласна, да все сразу». «Уф», вздохнул кистудов откидывая назад голову, «вам не втолкуешь». «Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать в прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку. Вам не доплатили, но мы-то тут при чем?» «Ваше превосходительство! Заставьте вечно и молить! Пожалейте меня, сироту!» Заплакала чукида «Я беззащитные беззащитная и слабая!» хе Замучилась до смерти! Ха-хе-хе-хе! И жильцами с жильцами судейся, и по хозяйству бега, тут еще говею и сядь без места! Только одна слава, пью и ем, а сама еле на ногах стою! ха ночь не спала! ха Кистунов почувствовал сердцем Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу,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 — говорила Щукиля. — На вид, может, не крепкая. А если разобрать, так во мне ни одной нет нездоровой. Еле на ногах стою. И аппетиту решилась. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия. Алексей Николаевич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро и он утомился, и его сменил бухгалтер. — Удивительно! «Противная баба!» — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. «Это идиотка-пробка! Меня замучила, и их заездит потлая! Ух, ух! Сердце бьется!» Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаевич. «Что у вас там?» — томно спросил кистудов «Ты не втолкуем, Пётр Александрович! Просто замучились! Мы ей про Фому, она про Ерёму!» «Я... Я не могу голос слышать! Заболел я! Не выношу!» «Позвать швейцар, Пётр Александрович! Пусть её выведет!» «Нет, нет!» – испугался Кистунов. «Она виск поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас чёрт знает, что могут подумать!» «Уж вы, голубчик!» «Как-нибудь постарайтесь объяснить ей». Через минуту опять послышалось гудение Александра Николаевича. Прошло четверть часа, и на смену его базу зачучал циплый тенорок бухгалтера. «Замечательно, подлая!» Возмущался Кистунов, нервно встракивая плечами. «Глупая, как сивый мерить, черт бы ее взял! Кажется, у меня опять подагра разыгрывается! Опять бекрень!»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 И, глядя на нее со злобой, со стервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаевич сказал тихим, придушенным голосом. «Воль отсюда!» «Что?» – взвизгнула вдруг Щукина. «Да как вы смеете? Я женщина слабая, беззащитная. Я не позволю!»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 «Что такое?» Ха -ха -ха -ха — спросил он плачущим голосом. Щукина, краснея как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тикала воздух пальцами. Служащие в банке стояли по сторонам и тоже красные, видимо, замученные, растерянно переглядывались. «Ваше превосходительство!» — бросилась Кистунова Щукина. «Вот этот! Вот самый! Вот этот!» Она указала на алексей Николаевича. «Подстучал себе пальцем по лбу, а потом по стулу! Вы велели ему мое дело разобрать, а он и смехается! Я женщина слабая, беззащитная! Мой муж – колярский ассесар и сама я майорская дочь!» «Хорошо, сударыня!» – простодал Кистунов. «Я расперу, приму меры уходить после...» «А когда же я получу ваше превосходительство, мне нончин деньги надобны!» Кистунов дрожащей рукой провел себе по лбу, вздохнул опять начал объяснять. «Сударыня, я уже вам говорил, здесь банк, учреждение частное, коверческое. Что же вы от нас хотите?»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 А только уж вы на ваше превосходительство и сделайте милость. Заставьте вечно Бога молить. Будьте отцом родным, защитите. Ежели медицинского свидетельства мало, то я могу из участка удостоверения предоставить. Прикажите выдать мне деньги. У Кистунова зарябило в глазах. Он выдохнул весь воздух. Сколько его было в легких... И в вознеможении опустился на стул. — Сколько вы хотите получить? — спросил он слабым голосом. — 24 четыре рубля тридцать копеек. Кистунов выдал из кармана бумажник, достал оттуда четвертной билет и подал ей Щукиной. — Берите и уходите. Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, испорчив лицо слад,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 В отъезде его Алексей Николаевич послал Никиту за лавровишневыми каплями. И все, приняв по двадцать капель, усели за работу. А Щукина потом часа два еще сидела впереди и разговаривала со швейцаром, ожидая, когда вернется Кистунов. Приходила, страшно сказать, она и на другой день. Дипломат. Жена титулярного советника, Анна Львовна Кувалдина, испустила дух «Как же теперь быть-то?» — начали совещаться родственники и знакомые «Надо бы мужу уведомить, он хоть не жил с нею, но все-таки любил покойницу Намеддис приезжал к ней, на коленках ползал и все Анычка когда же наконец ты простишь мне увлечение минуты?» И все в таком, знаете, роде «Надо дать знать»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 «Болезненный! Вы подготовьте его сначала, а потом уж...» Полковник Пискарев надел фуражку и отправился в правление дороги, где служил новоиспеченный вдовец. Застал он его за выведением баланса. ха ха Михаила Петровича!» Начал он подсаживать к столу Кувалдина и утирая пот. «Здорово, голубчик!» А, да и пыль же на улицах, прости, господи. Аристарк Иванович, пиши, пиши, я мешать не стану. Посижу и уйду, шоу, знаешь, мимо и думаю, а ведь здесь бишь служит, дай зайду, кстати же того, дельцы есть. Посидите, Аристарк Иванович, погодите. «Я через четверть часику кончу, тогда и потолкуем». «Пиши, пиши, я ведь только гуляю чем». «Два словеча скажу и айдам Кувалдин положил перо и приготовился слушать. Полковник почесал у себя за воротником и продолжал. «О, фу, ну что здесь а на улице чистый рай». Солнышко и терок нашли хэй Знаешь ли, птички, И сна, м-м-м, да. Иду себе по бульвару, И так мне, знаешь ли, хорошо. Человек я независимый, вдовы хе Куда хочу, туда иду. Хочу, в портнерную зайду, Хочу, на коньки взяты вперед проедусь. И никто не смеет меня остановить Никто за мной дом не воет Аристарх Иванович Нет, браты, лучше житья Как когда холостом положении Вольно, свободно дыши и чувствуй, что дышишь Приду сейчас домой И никаких Никто не посмеет спросить Куда ходил Сам себе хозяин Аристарх Иванович Многие, братцы-то мой, хвалят семейную жизнь А, по-моему, же она хуже каторги Моды эти, турнюры, спалетти, виск То и дело гости Детишки один за другим так и ползут на свет божий Расходы! Я сейчас, проговорил Кувалдин, берясь за перо окончу и тогда Пиши, пиши Хорошо, если жена попадется, а не девалится но ну, ежели сатана в юбке? Ежели такая, что по целым дням встрекозит да зудит? Взять хоть тебя, к примеру Ха. Пока холост был, на человек похож был А как женялся нас с И закирел, меланхолию ударился Ха. А срамила над тебя на весь город из дома прогнала Что ж тут хорошего? И жалеть такую жену нечего В нашем разрыве я виновата не она Ух, вздохнул Кувалдин Отставь, пожалуйста, знаю я ее Залющие, своенравные, лукавы Что ни слова, то жалые ядовитые Что ни взгляд, то нож острый Ха. А что в ней, в покойнице, ехидство этого было Так и выразить невозможно То есть как в покойнице, сделал большие глаза Кувалдин «Да нет, что я сказал в покойнице!» — схватился Пискарев краснея. И вовсе я этого не говорил Ха -ха, Что ты, бог с тобой!» уши побледел побледнел!» хе, -хе, хе Ухом слушай, а не брюком «А вы были сегодня у ты Захарил утром, Ха -ха, лежит, прислугой помыкает. Ха -ха, то ей не так вода или другое!» «Невыносимая женщина! Не понимать, за что ты и любишь ее!» «Бог с совсем!» «Дал бы Бог, развязала бы она тебя, несчастного!» «Можел бы ты на свободе повеселился, на другой бы оженился!» «Аристарх Иванович, но ну не буду, не хмурься!» «Я и только так, по-стариковски!» По мне, как знаешь! Хочешь, люби, хочешь, не люби!» «А я ведь так, добра желаючи!» «Не живет с тобой, знать тебя не хочет!» «Что же это за жена? Некрасивая, хилая, злонравная. И жалеть не за что. Будь чайба Легко вы рассуждаете, Аристарх Иванович. Вздохнул Ковалдин. Любовь не волос, не скоро ее вырвешь. Есть за что любить. Огроми якинство, ты от нее ничего не видел. Тебе и прости меня, старика, а не любил я ее, а видеть не мог». «Еду мимо ее квартиры и глаза закрывать чтобы не видеть!» Ха. Ха. «Бог с ней! Царство ей небесное, вечный покой, но не любил грешный человек!» «Послушайте, Аристарх Иванович!» — побледел Кувалдин. «Вы уже во, -во, во второй раз проговариваетесь? Умерла она, что ли?» «То есть кто умерла?» «Никто не умирал, а только не любил я ее, покойницу!» Тьфу! «То есть не покойница, а ее, а -а -а аннушка твою!» «Да она умерла, что ли, Аристарх Иванович?» «Не, вы учите меня, вы как-то странно возбуждены, путаетесь, холостую жизнь хвалите!» «Умерла, да?» <кười> <кười> «Уж так и умерла!» — пробормотал Бискарек, кашля «Как ты, брат, все сразу!» «А хоть бы и умерла!» «Все помрем, и ей, стало быть, помирать надо, и ты помрешь, и я...» Глаза Кувалдина покраснели и налились слезами. «В котором часу?» – спросил он тихо. «Не в котором? Ха -ха, уж ты и рюмзаешь. Да не умерла она. Кто тебе сказал, что она померла?» «Аристарх Иванович, я, я прошу вас, не щадите меня!» «С тобой, брат, говорить нельзя, словно ты маленький. Ведь не говорил же я тебе, что она приставилась. Ведь не говорил? Чего ж люди распускаешь? поди и полюбуйся, живехонька!» Когда заходил к ней, с теткой провелась. «Тут отец Матвей панихиду служит, а она на весь дом орет!» «Какую панихиду? Зачем ее служить?» «Панихиду-то? Да так, словно как бы вместо молебствия, то есть никакой паникиды не было? А что-то такое? Да ничего не было!» Алистарх Иванович сопутался, встал и, отвернувшись к окну, начал кашлять. «Кашель у меня, братец! Не знаю, где простудился». Кувалдин тоже поднялся и неровно заходил около стола. «Морочите вы меня», — сказал он, теребя дрожащими руками свою бородку. «Теперь понятно. <связь> Все понятно. Я не знаю, к чему вся эта дипломатия. Почему же сразу не говорить? Умерла ведь?» «Э, «Как тебе сказать?» — пожал плечами Пискарев. «Не то чтобы умерла, а так... <связь> <связь> ну вот ты и платишь. Все ведь умрем. ни одна насмертная. Все на том свете будем. Чем блакать-то при людях, взял бы лучше, да и помянул. Перекрестился бы. Пол минуты кувалдин тупо глядел на Пискарева, потом страшно побледел и упавший в кресло, залился истерическим плачем. Из-за столов повскакивали его сослуживцы и бросились к нему на помощь. Искарев почесал затылок и нахмурился. — Комиссия, с такими господами ей-богу! — проворчал он, растопыривая руки. — Ревет! Ну а чего ревет-то, спрашиваю? — Миша, да ты в своем уме, Миша! — принялся он толкать кувалдином.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 Как раз и к панихине поспеем а -а -а. То есть, что я? А, не к панихине, а к обеду Мишенька, уверяю тебя, что еще живо докажи меня, бог Лопни мои глаза Не веришь? В таком мразе едем к ней а -а -а. Назовешь тогда, чем хочешь, ежели... И откуда он это выдумал? Не понимаю Сам я сегодня был у покойницы То есть не у покойницы, а... Тьфу! Полковник махнул рукой Полюдал и вышел из правления Придя в квартиру покойницы Он повалился на диван И схватил себя за волосы э, «Ступайте вы к нему сами!» Проговорил он в отчаянии «Сами его подготавляйте к известию А меня уж избавьте, не желаю то слово ему только сказал Чуть только намекнул поглядеть что с ним делается Помирает!» Без чувств. В другой раз ни за какие коврышки. Сами идите. Жалобная книга. Лежит она. Эта книга в специально построенной для нее конторки на станции железной дороги. Ключ от конторки. Хранится у станционного жандарма. На деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. «Раскрывайте книгу и читайте!» «Милостивый государь, пробуй пера!» Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Над рожицей написано «Ты картина, я портрет! Ты скотина, а я нет!» «Я морда твоя!» Подъезжая к сей станции... И, глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа и точки Ермонкин. Кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. Отставил память начальник ста претензий Калавроев. Приношу начальству мою жалобу на кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась, чтобы все было тихо а также и насчет жандарма Клятвина, который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имени Андрея Ивановича Ищеева, который знает мое поведение конторщик Самолуччев. Никандров социалист. Находясь под свежим впечатлением возбудительного поступка, зачеркнуто,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 Объявляю о сём по линии неунивающий дачник. Я знаю, кто это писал. Это писал m.d. Gespenam, Zeltsovsky Schulder. Жандармихи ездили вчера с буфетчиком Костькой с Ариком. Жаем всего лучшего. Не унивай гвардам. Проезжаю через станцию будучи голоден в рассуждении чего бы покушать, я не мог найти После пищи Дьякон Духов. лопой что дают! Кто найдет кожаный портсигар, тот пущай отдаст кассу Андрею Егоровичу. Так как меня прогоняются службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все мы мошенники и воры. Телеграфист Казмотемьянской. Добродетелью украшайтесь. Катькина! Я вас люблю безумно! Прошу в жалобной книги не писать посторонних вещей За начальника станции Иванов Седьмой Хоть ты и седьмой, Ха, алюрак Загадочная натура Купе первого класса На диване, обитом малиновым бархатом, полулежит хорошенькая дамочка Дорогой бахромчатый верь трещит в ее судорожно-сшатой руке. Пинсне то и дело спадает с ее хорошенького носика. Брошка на груди то поднимается, то опускается, точно ладья среди волн. Она взволнована. А против ее на диванчике сидит губернаторский чиновник особых поручений, молодой начинающий писатель.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 Мне нужно было самой пробивать себе путь. Уродливое институтское воспитание, Чтение глупых романов, Ошибки молодости, Первая робкая любовь, А борьба со средой ужасна. А сомнения о муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя. Ах, вы писатель, И знаете нас, женщин, вы поймете. К несчастью я наделена широкой натурой. Я ждала счастья. И какого? Я жаждала быть человеком. Да, быть человеком в этом я видела свое счастье. Чудная, лепечет писатель, целую руку около браслета. Не вас целую, дивное а страдания человеческое Помните Расконникова? Он так целовал. О, Вальдемар!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 Я обогатила семью, стала путешествовать, сделать добро. А как я страдала, как невыносимы неизменно пошлы были для меня объятия этого генерала. Хотя надо отдать ему справедливость. В свое время он храбро сражался. Были минуты, ужасные минуты.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 Изломанный веер закрывает хорошенькое личико. Писатель подпирает кулаком свою многодумную голову, вздыхает и с видом знатока-психолога задумывается. Локомотив свищет и шикает, краснеют от заходящего солнца оконные занавесочки и с дневником помощки к бухгалтерам. 1863 год. Май 11-го числа. Наш 60-летний бухгалтер Голодкин пил молоко с коньяком по случаю кашля и заболел по всему случаю белой горячкой. Доктора со свойственной им самоуверенностью утверждают, что завтра помрет. Наконец-таки я буду бухгалтером. Это место уже давно обещанным Секретарь Крещев говорит. Пойдет под суд за нанесение побоев просителю, Назвавшему его бюрократом. Это, по-видимому, решено. Принимал декокт от катара желудка. 1865 год, август 3-го числа. У бухгалтера Глоткина опять заболела грудь. Стал кашлять и пьет молоко с коньяком. Если помрет, то место останется за мной. Питаю надежду. На слабую, ибо, по-видимому, белая горячка не всегда смертельна. Каличев вырвал у армянины вексель и порвал. Пожалуй, дело до суда дойдет. Одна старушка, Курьевна, вчера говорила, что у меня не Катар, а скрытый геморрой. Очень может быть. 1867 год, июнь 30-го числа. В Аравии пишут холера. Быть может, в Россию придет. И тогда откроется много вакансий. Быть может, старик Глоткин помрет, и я получу место бухгалтера. Живучий человек, жить так долго, по-моему, даже предосудительно. Что бы такое от катары принять? Не принять ли цитварного семени? 1870 год. Январь 2 -го числа. Во дворе глотки на всю ночь выла собака. Моя кухарка Пелагея говорит, что это верные приметы, и мы с нею до двух часов ночи говорили о том, как я, ставший бухгалтером, куплю себе енотвую шубу и шлафрок. «И, пожалуй, женюсь. Конечно, не на девушке, это мне не по годам, а на внове». Вчера Клещев выведен был из клуба за то, что вслух неприличный анекдот рассказывал и смеялся над патриотизмом члена торговой депутации Панюхова. «Последний, как слышно, подает в суд». «Хочу с катаром к доктору Боткину сходить». «Говорят, хорошо лечит». 1878 год, июнь 4 -го числа. В Ветлянке пишут «Чума». Народ так и валится, пишут. Голодкин пьет по этому случаю перцовку. Ну, такому старику едва ли поможет перцовка. Если пройдет «Чума», то уж, наверное, я буду бухгалтером. 1883 год, ию 4 -го числа. Умирает Голодкин, был у него и со слезами просил прощения за то, что смертью его с нетерпением ждал. Простился слезами великодушно и посоветовал мне употреблять от катара желудёвый кофе. А Клещёв опять едва не угодил под суд. Заложил еврею взятый на прокат фортепиан. И несмотря на всё это, имеет уже Станислава и чинкаэшского ассессора. Удивительно, что творится на этом свете? и Идберят два золотяка, колгана – одна с половиной золотяка, острые водки – один золотик семи братья крови – пять золотников –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 Что же касается женитьбы, то я не а Отчего ли женить, ежели представить хороший случай, только нужно посоветоваться с нибудь Это шаг серьезный. Крещев обменялся калошами с тайным советником Лермансом. Шкандал. Швейцарь поисий посоветовал от Катара сулемуху потреблять. Ах, «Попробую».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 Сейчас, батюшка Ну, пеши О здравии рабов божьих Андрея и Дарья Сачады Дмитрия Опять Андрея Антипа Марьи Постой, не шибко Не за зайцем скатишь, успеешь Написал Марию Ну, теперь я Кирилла Гордея Младенца новоприставленного Герасима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 Ну, пиши Ивана, а, Авдотью, еще Дарью, Егора Запиши а, а, воина Захара Как пошел на службу в четвертом году, так с той поры и не слыхать Стало он помер? А кто ж его знает? Может, помер, а может, не жив А ты пиши, пиши Куда же я его запишу? «Ежели, скажу бобер то за упокой, то лежит, то здравии «Пойми вот вашего брата». <связь> «А ты, родименький, его на обе записочки запиши, а там видно будет». «Да ему все равно, как его не записывай». Не путящий человек, пропащий». «Записал?» «А теперь за упокой Марка Ливонтия».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 Ну, слушай, я тебе прочту. О здравии Андрея Дерье Сачады, паки Андрея Антипия Марьи Кириллы, новоприставленного младенца Гер Кхе, постой. Как же сюда этот Ерасим попал? Новоприставленный и вдруг о здравии. Нет, запутала ты меня, убогая.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 мне записывал ее, а теперь что ты ее знает, никак не найдешь. А, вот она, «За упокой» записана. — А в дочи-то за упокой? записана а в дочь ты за упокой удивляется старуха. — Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь. Само от сердечной путаешь, а на меня злобишься. Ты смоли твой пешей, а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость... Это тебе бед скороводит, да путает Постой, не мешай Дичок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью Перо на букве «Д» свизгивает и дает большую кляксу Дичок конфузится и чешет затылок «Авдотью стало быть долой отсюда», — бормочет он смущенно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 И опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильней Прешкова. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. а Акулина что-то вынимала из печи. «Опять неплека получно братцы!» «Что такое?» Чиновные желудки шались от горя. Голод не тетка, а на подлом гвозде висела кунья шапка. «Это прокатилова шапка», сказал Стручков. «Выйдемте, господа, переждем где-нибудь. Этот недолго сидит». «И у этого такая хорошенькая жена!» — послышался сиплый бас из гостиной. «Дуракам счастья, ваш превосходительство!» — аккомпанировал женский голос. «Выйдемте!» — простонал Стручков. Пошли опять в трактир. Потребовали пива. «Прокодила в сила!» — начала компания утешать Стручкова. «Час у твоей посидит, да зато тебе...»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 Пирог был сух, щи теплый, гусь пережарен. Все перепортило карьера Стручкова. Еле, впрочем, с аппетитом. Не в духе. Становой пристав Семен Ильич Прачкин ходил по своей комнате из угла в угол и старался заглушить в себе неприятные чувства. Вчера он заезжал по делу к коньскому начальнику, Сел нечаянно играть в карты и проиграл 8 рублей. Сумма ничтожная, пустяшная, но без жадности и коростолюбия сидел в ухе Станового и упрекал его в расточительности. 8 рублей — какая важность!» — заглушал в себе Прачкин этого беса. «Люди и больше проигрываются до да ничего. И к тому же деньги тело наживное».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 «Обновляет!» «Торжествуя!» — продолжал размышлять Прачкин. «Влепить, по-ему, десяток горячек, так не очень бы торжествовал. Чем торжествовать, лучше бы подать и исправно платил. 8 рублей — экая важность, и восемь тысяч всегда Его отыграться можно». «Снег почуя, снег почуя!» Еще Претется бы она вскачь рысью, понеслась как Рысак какой нашелся, скажи на милость Кляча, кляча и есть Нерассудительный мужик рад спьяну лошадь гонать А потом, как угодит в проруб или в овраг Тогда и вози с ним поскочить только мне Так я тебе такого скебинару пропишу Что лет пять не забудешь И зачем это я с маленькой пошел? По десту затрев, Борозды, не был бы я пушистая, без двух. взрывая бразды взрываем, бразды. Скажет же шутку. Позволяют же писать, прости господи. А все десятка сущности наделала. Принесли же ее вот черти пушистые, не вовремя. Дворовый мальчик. Дворовые мало быть наелся Солашки, или бегает да балуется, посадим, посадим. а у родителей нет того в уме, чтобы мальчишку за дело усадить, чем собаку то возить, лучше бы дрова колол или священное писание читал. И собак тоже развели, ни пройти, ни проехать. Было бы мне после ужина не садиться, поужинать бы да и уехать. Ему и больно, и смешно.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 «Пишут, пишут, а что пишут, и сами не понимают, лишь бы написать!» «Папаша, мужик муку привез!» — крикнул Ваня. «Принять!» Но и мука не развеселила Прачкина. Чем более он утешал себя, тем чувствительней становилась для него потеря. Так было жалко 8 рублей, так жалко, точно он в самом деле проиграл 8000 Когда Ваня кончил урок и умолк, Прачкин встал у окна и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 Иди, я тебя вытеку за то, что ты вчера стекло разбил Ночь перед судом Рассказ подсудимого Быть варен беге, сказал ямщик оборачиваясь ко мне и указывая кнутом на зайца, перебегавшего нам дорогу Я и без зайца знал, что будущее мое отчаянное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 обдала густым запахом кислятины, сургуча и раздавленного колопа. И я едва не вздохнулся. Шестяная лампочка, стоявшая до столе, осмещавшая деревянные некрашенные стены, коптила, как лучина. — Да... Ха, да и... фу... да и вон же вас, сказал я, входя и кладя чемодан на стол. Посмотритель понюхал воздух и, недоверчиво, покачал головой.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 Кроме дивана в комнате были еще большая чугунная печь, стол с упомянутой лампочкой чьи то валенки, чьей-то ручной сакуяж и ширма, сгораживающая угол. Для ширмы кто-то тихо спал. Осмотревшись, я постлал себе на диване и стал раздеваться. Нос мой скоро привык к вони. Салявшись в рту и сапоги, бесконечно потягиваясь, улыбаясь и ежась, я запрыгал вокруг чугунной печки, высоко поднимая свои босые ноги.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 Головка заметил, что я ее увидел, тоже сконфузилась и спряталась. Словно виноватый, потупим ссор, я смирнегонько направился к дивану, лег и укрылся шубой. «Какая оказия!» — подумал я. «Значит, она видела, как я прыгал. Ох, нехорошо, нехорошо!» И, припоминая черты хорошенького личика, я невольно размечтался. Картины одна другой краше, и соблазнители затеснились в моем воображении, и и словно в наказании за грешную мысли я вдруг почувствовал в своей правой щеке сильную шкучу боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чем дело. Запахло расставленным клопом. «Это черт знает, что такое!» — услышал я в то же время женский голосок. проклятый клопы!»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 — проворчал я, ложась на диван и остервенела, натягивая на себя шубу. — Да, такс, такс. Зиночка, по твоему дочку колопик бежит. Позволь мне снять его. можешь, — засмеял Зиночка. — Не поймал, статский советник, все тебя боятся, от с справиться не можешь. — Зиночка, при постороннем человеке, вечно ты, ей-богу.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 Любез жалования получать Так такой работы честно, усердно по совести, пренебрегая покоем и сном, Половство брось. Привык брат за даром жаловали получать, а это вот и нехорошо, нехорошо. Прочитав себе несколько подобных дровоучений, обер-кондуктор Подтягин начинает чувствовать непреодолимое стремление к труду. Уже второй час ночи,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 «Боже мой!» — стонет жилистый человек, делая плачащее лицо. «Господи, боже мой! Я с страной, ревматизмом три ночи не спал, нарочно морфию принял, чтобы уснуть, а вы с билетом! Ведь это безжалостно, бесчеловечный. Если бы вы знали, как трудно мне уснуть, то не стали бы беспокоить меня такой чепухой!» «Хе-хе-хе, И на что вам мой билет понадобился? Глупо даже!» Подтягин думает, обидится ему или нет, и решает обидится. «Вы здесь не кричите, здесь не кабак!» <coughs> «Да люди человечней! И с волей теперь уснуть во второй раз!»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 Принял другой порошок и только что задремал, как он опять... Опять! Умоляю вас, имеете ваше сожаление. А вы можете поговорить вот с господином начальником станции. Имею я полное право билет спрошить или нет? Это не выносимо, не выносимо. вам ваш билет.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 «Недоумевает он. Я для него же позвал начальника станции, чтобы он понимал, успокоился, а он ругается». Другая станция. Поезд стоит 10 минут. Перед вторым звонком, когда Подтягин стоит около буфеты и пьет сельтерскую воду, к нему подходят два господина, один в форме инженера, другой в военном пальто. «Послушайте, господин оберкондуктор!» – обращается «Послушайте, господин оберкондуктор!» – обращается инженер к Подтягину.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 Хо-хо. <связывая> <Водей. связывая> Задыхается больной, хватаясь за сердце. Третий порошок в ве принёс. Опять.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 Поневоле полюнешь, там все и запьешь. Ничего не делаешь, сердится. Начнешь делать, тоже сердится. Выпить, что ли? Выпить. Подтягивает, выпивать сразу полбутылки и больше уже не думает о труде, долге и честности. Письмо к ученому соседу. Село Блины съедены. Дорогой соседушка, Максим забыл, как по-батюшке. Извините, великолюшно, извините и простите меня старого срекашку и лепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь вас беспокоить своим щалким письменным лепетом. Вот уже целый год прошел, как вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной, мелким человечком, а я все еще не знаю вас, а вы меня, острых озужалку, не знаете. Позвольте, драгоценный соседушка, хотя посредством психстарческих гиероглифов познакомиться с вами, пожать мысленно вашу ученую руку, И поздравить вас с приездом из Санкт-Петербурга В наш недостойный материк Населенный мужиками и крестьянским народом То есть плевейским элементом Давно искал я случай познакомиться с вами Жаждал потому, что на ухо в некотором роде мать наша родная Все одно, как и цивилизация И потому, что сердечно уважаю тех людей Знаменитое имя и звание которых, Увенчанное ореолом популярной славы, Лаврами, хемвалами, орденами, Лентами и аттестатами, Гребит, как гроб и молния По всем частям вселенного мира Сего видимого и невидимого, То есть подлунного. Я пламенно люблю астрономов, Поэтов, физиков, Привадноцентов, химиков, и других жрецов науки, к которым вы себя причисляете через свои умные факты и отрасли наук, то есть продукты и плоды. Говорят, что вы много книг допечатали во время умственного сидения с трубами, радостиками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный Максимус Понтифекс. Отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бронил и порицал ваши мысли, идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого, и восставал и горячился против вашей умственной сферы и мысленного горизонта, покрытого светилами и аэроголитами». Я не согласен с Герасимом, касательно ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую провидение дало роду человеческому для вырытия из недор мира видимого и невидимого драоценных металлов, металлоидов и бриллиантов, но все-таки, простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые ваши идеи, Казательное естества природы О Герасим Сообщил мне, что Будто вы сочинили сочинение У котором изволили Изложить не весьма существенные Идеи насчет людей И их первородного Состояния и допотопного Бытия Вы изволили сочинить, что Человек произошел от обезьянских Племен, мартышек Орангуташек и тому подобное Простите меня, сычка, но я с вами касательно этого важного пункта не согласен и могу вам запятую поставить. Ибо если бы человек, властитель мира, умнейший из дыхательных существ происходил от глупой и невежественной обезьяны, то у него был бы хвост и дикой голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по родам цыганы на показ, и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой с свирице. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяния, коих лишь она обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщины, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которой мы каждый вторник видим у предводителя дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище. Мой прапрадед, например, Амвросий, живший во время Оно в царстве польском, был погребен не как обезьяля, а рядом с аббатом католическим Йоакимом Шостаком. Записки койбу об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков ранятся еще до сели у брата моего Ивана. Аббат, значит, католический поп. «Извините меня неухо за то, что мешаюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, постарчески, и навязываю вам свои дикообразные и какие-то леповатые идеи, которых у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме в своем и не могу не возразить вам». О Геразим сообщил мне, что вы неправильно мыслите о Луне, то есть об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят. А вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то, что так глупо пишут. Вы пишете, что на Луне, то есть на месте живут и обитают люди и племена. Это не может быть никогда, потому что если бы люди жили на Луне, то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и дочными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на Землю, а не их на Луну. Люди, живя на Луне, падали бы вниз на Землю, а этого не бывает». Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезать? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недосягаемости его можно укрываться от повинности очень легко. Вы немножко ошиблись. А вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне Огерасим, что будто бы на самом величайшем светиле на солнце есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятны, если и без них можно обойтись? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, ежели они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурман Ядовитов, а шо-то глупо сестрил. ужасная я науки науке. и сайпару с девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены. Наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Усякое открытие терзает меня, как гвоздик в спине. Хоть я невежда и старосветский побесчик, а все же такие неохотник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикой череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей, то есть отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками или листическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл что наша великая огненная лучистая хламида солнца в день святой Пасхи рано утром занимательно и жалобино играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием и кривые впечатления. Дое другое, другое открытие. От чего зимою день короткой, а ночь длинная, а летом наоборот? День сей от того короткий, шо подобным всем прочим предметам, видимым и невидимым, от холода шамается и от того, что солнце рано заходит, а ночь от вожжения светильников и фонарей расшаряется, ибо согревается. Потом я открыл еще, шо собаки весной траву кушают подобно овцам и шо кофей для полнокровных людев вреден потому что производят в головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное и прочее. Много я сделал открытий. И кроме этого, хотя и не имею аттестатов и свидетельств, приезжайте ко мне, дорогой соседушка, ей-богу. Откроем шоевать вместе, литературой займемся, и вы меня, погадненького, вычислением различным получите. И вот я недавно читал у одного французского ученого, Что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. А насчет этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость, приезжайте хоть завтра, например. Мы теперь посты едим, но для вас будем готовить скоромные. Дочь моя Наташенька просила вас, чтобы вы с собой какие-нибудь ученые книги привезли. Она у меня эмансипе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодёжь, теперь я вам скажу, даёт себя знать. Дай им Бог. Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван. Человек хорош, но между нами сказать «боровон» и «наук» не любит. Это письмо должен вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Ежели же привезёт его позже, то побейте его по щекам, по-профессорски. Нечего с этим племенем царемониться. Если доставить позже, то, значит, у кабака нафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман, не нами и кончится. А поэтому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извините меня не за беспокойство. Отстаюсь, уважающий вас войско Донского, отставной урядник из Творян... «Ваш сосед, Василий Семебулатов!» Радость Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил под всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. «Откуда ты?» Удивились родители. «Что с тобой?» «Ох, и не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это... Это даже невероятно!» Митя захохотал и сел в кровать, будучи не в силах держаться на ногах от счастья. «Это... Ха -ха -ха -ха, это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!» Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. Что с тобой? На тебе лица нет. Ха -ха -ха -ха. Это я от радости, бабаша, ведь теперь меня знает вся Россия вся.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 вы живете как дикой звери газет не читаете не обращаете никакого внимания на гласность а в газетах так много замечательного я жили что случится сейчас все известно ничего не укроется как я счастлив о господи ведь столько про знаменитых людей в газетах печатают а тут взяли да про меня напечатали что ты где Папаша побледнел, мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были в одних коротких ночных сорочках, подошли к своему старшему брату. — про меня напечатали. Теперь обо мне вся Россия знает. Вы, маша спрячьте этот номер на память. Будем читать иногда. Поглядите. Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом читайте Отец надел очки. «Читайте же!» Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать. 29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров... «Видите? Видите? Дальше, дальше!» «Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из... Партерный, что на Малой Бронной В доме Казихина И находясь в нетрезвом состоянии Это я с Семеном Петровичем Все до тонкости описано Продолжайте и дальше, слушайте И находясь в нетрезвом состоянии Поскользнулся и упал под лошадь Стоявшего здесь из мощчика, Крестьянина деревни Дурыкиной Юхновского уезда Ивана Дротова. Испуганная ложец, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимися в них второй гильдии московским купцов Степанов, Луховым помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом.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 где, по случаю сговора, имел быть вечер с музыкой и танцами. На смене его покоился огромный контрабас в кожаном футляре. Шел с бычков по берегу реки, кативший свои прохладные воды, хотя невеличественно, но зато весьма поэтично. «Не выкупаться ли?» — понумол он. «Недолго, думаю, он разделся и погрузил свое тело в прохладной струи. Вечер был великолепный». Поэтическая душа Спычкова стала настраиваться соответственно гармонии окружающего. Но какое сладкое чувство охватило его душу, когда, отплыв шагов на в сторону, он увидел красивую девушку, сидевшую на крутом берегу и удившую рыбу. Он притаил дыхание и замер от наплыва разнородных чувств. Воспоминания детства, тоска о минувшем, проснувшаяся любовь, боже, а ведь он думал, что он уже не в состоянии любить. После того, как он потерял веру в человечество, его горячо любимая жена бежала с его другом Фаготом Собакиным, грудь его наполнилась чувством пустоты, и он стал мезантропом. «Что такое жизнь?» – не раз задавал он себе вопрос. «Для чего мы живем?» «Жизнь есть миф, мечта, чревовещание». Но, стоя пред спящей красавицей, нетрудно было заметить, что она спала. Он вдруг, вопреки своей боли, почувствовал в груди нечто похожее на любовь. Долго он стоял перед ней, пожирая ее глазами. «Но довольно», — подумал он, испустив глубокий вздох. «Прощай, чудное видение». «Мне уже пора идти на бал к его сиятельству». И еще раз взглянув на красавицу, он хотел уже плыть назад, как в голове его мелькнула идея. «Надо оставить ей о себе память», — подумал он. «Прицеплю ей что-нибудь к удочке. Это будет сюрпризом от неизведства». Смычков тихо подплыл к берегу, Нарвал большой букет полевых и водяных цветов И, связав его стебельком лебеды, Прицепил к удочке. Букет пошел ко дну И увлек за собой красивый поплавок. Благоразумие, законы природы И социальное положение моего героя Требуют, чтобы роман кончился на этом самом месте. Но, увы, судьба автора неумолима. По независящим от автора обстоятельствам, роман не кончился букетом. Вопреки стравовому смыслу и природе вещей, бедный и незнатный контрабасист должен был сыграть в шести знатные и богатой красавицы важную роль. Подплыв к берегу, Смычков был поражен. Он не увидел своей одежды. Ее украли. Известные злодеи, пока он любовался красавицей, утащили все, кроме контрабаса и цилиндра. «Проклятие!» — воскликнул Смычков. «О, люди! Порождение ехидны! Не столько возмущает меня лишить одежды, ибо одежда тленно, сколько мысль, что мне придется идти ногишом и тем приступить против общественной нравственности!» Он сел на футляр с контрабасом и стал искать выходы из своего ушастого положения. «Не иди же голым князю Бибулову!» — думал он. «Там будут дамы!» Да и к тому же воры вместе с брюками украли И находившийся в них канифоль Он думал долго, мучительно, до да боли в висках «Ба!» — вспомнил он наконец «Недалеко от берега в кустарике есть мостик Пока настанет темнота, я могу просидеть под этим мостиком А вечером в потемках проберусь до первой избы» Остановившись на этой мысли Смачков надел цилиндр, взвалил на спину контрабас и поплелся к кустарнику. Ногой с музыкальным инструментом на спине он напоминал некоего древнего мифического полубога. «Теперь, читатель, пока мой герой сидит под мостом и предается скорби, оставим его на некоторое время и обратимся к девушке, удившей рыбу. Что стало с нею?» Красавица, проснувшись и не увидев до води поплавка, поспешила дёрнуть за леску. Леска потянулась, о крючок и поплавок не показались из воды. Очевидно, букет с бычкова размок в воде, разбух и стал тяжёл. «Или большая рыба поймалась», — подумала девушка, — «или же удочка зацепилась». Подёргав ещё немного за леску, девушка решила, что крючок зацепился — «Какая жалость!» — подумала она. «А вечер так хорошо клюет! Что делать?» И, недолго думая, эксцентричная девушка сбросила с себя эфирды одежды и погрузила прекрасное тело в струи под самые мраморные плечи. Нелегко было отцепить крючок от букета, в который впуталась леска, но терпение и труд взяли свое. Через какие-нибудь четверть часа красавица, сияющая и счастливая, выходила из воды, держа в руке крючок. Но злая судьба стерегла ее. Негодяи, укравшие одежду Смычкова, похитили и ее платье, оставив ей только банку с червяками. — Что же мне теперь делать? — заплакала она. — Неужели идти в таком виде? — Нет, никогда. Лучше смерть. Я подожду, пока стемнеет. Тогда в темноте я дойду до тетки Агафьи и пошлю ей домой за платьем. А пока пойду, спрячусь под мостик. — Моя героиня? — Выбирая траву повыше и нагибаясь, побежала к мостику. Пролезая под мостик, она увидела там ногу человека с музыкальной гривой и волосатой грудью вскрикнула и лишилась чувств. Смычков тоже испугался. Сначала он принял девушку за наяду. «На ли это сирена, пришедший улечь меня?» — подумал он. И это предположение польстило ему так, как он всегда был высокого мнения о своей нарушности. «Если же она не сирена, а человек, то как объяснить это странное в виде избеления? Зачем она здесь, под мостом? И что с ней?» Пока он решал эти вопросы, красавица приходила в себя. «Не убивайте меня!» – прошептала она. «Я княжна Бибулова. Умоляю вас. Вам дадут много денег. Сейчас я отцепила в воде крючок, и какие-то воры украли мое новое платье, ботинки и все». «Сударыня!» — сказал Смычков умоляющим голосом. «И у меня также украли мое платье. К тому же они вместе с брюками утащили и находящийся в них кагефоль». Все играющие на контрабасах и тромбонах обыкновенно не ненаходчивы. Смычковши был приятным исключением. «Сударыня!» — сказал он немного погодя. «Вас, я вижу, смущает мой вид, но согласитесь, мне нельзя уйти отсюда на тех же основаниях, как и вам». Я вот что придумал Не угодно ли вам будет лечь футляр моего контрабаса и укрыться крышкой Это скроет меня от вас Сказавший это, Смычков вытащил из футляра контрабас в Минуту казалось ему, что он, уступая футляр, профанирует свое искусство Но колебание было непродолжительное Красавица легла в футляр и свернулась калачиком А он затянул ремни и стал радоваться, что природа одарила его таким умом «Теперь, сюда ради вы меня не видите», — сказал он. «Лежитесь здесь и будьте покойны. Когда станет темно, я отнесу вас в дом ваших родителей. За контрабасом же я могу прийти сюда и потом». С наступлением с бычков взвалил на плечи футляр с красавицей и поплелся к даче Бибулова. План у него был такой. Сначала он дойдет до пьевой избы и обзаведется одеждой, потом пойдет далее. «Нет худа без добра», — Думал он, взбудораживая пыль босыми ногами и сгибаясь под ношей За то теплое участие, которое принял судьбе к княжны, Бибулов, наверное, щедро наградит меня «Сударыня, удобно ли вам?» – спрашивал он тоном кавальдер Галан, приглашающего на кадриль «Будьте любезны, не церемонтись и располагайтесь в моем футляре, как у себя дома» Вдруг галантному смычкову показалось, что впереди его окутанной темнотою идут две человеческие фигуры Вглядевшись пристальнее, он убедился, что это не оптический обман. Фигуры действительно шли и даже несли в руках какие-то узлы. «Не вор это?» — мелькнуло у него в голове. «Они что-то несут. Вероятно, это наше платье». Смычков положил у дороги футляр и погнался за фигурами. «Стой!» Кричал он. «Стой! Держи!» Фигуры оглянулись и, заметив погоню, стали улепетывать. Княжна еще долго слышала быстрые шаги и крики «Стой!». Наконец, все смолкло. Смычков увлекся погони, и, вероятно, красавицу пришлось бы еще долго пролежать в поле у дороги, если бы не счастливая игра случая. Случилось, что в ту пору по той же дороге проходили на дачу бибулого товарища Смычкова «Флейта Жучков» и «Клорнет Размахайкин». Споткнувшись футляр, оба они удивленно переглянулись и развели руками. «Контрабас?» — сказал Шмычков. «Ба, да это контрабас нашего Смычкова. Но как он сюда попал?» «Вероятно, что-нибудь случилось с Смычковым», — решил Разбахайкин. «Или он напился, или же его ограбили. Во всяком случае, оставлять здесь контрабас не горится. Возьмем его с собой». Жучков свалил себе на спиду футляр, и музыканты пошли дальше. «Черт знает, какая тяжесть!» – ворчал всю дорогу флейта. «Ни за что на свете не согласился бы играть на таком идолище! Уф!» Придя на дачу князю Бибулову, музыканты положили футляр на месте, отведенном для оркестра, и пошли к буфету. В это время на дачу уже зажигали люстры и брам. Жених, надборный советник Лакеич, красивый и симпатичный человек, ведомство путей сообщения, стоял посреди залы и, заложив руки в карманы, беседовал с графом Шкаликовым. Говорили о музыке. «Я, граф», — говорил Лакеич, — «в Неаполе был лично знаком с одним скрипачем, который творил буквально чудеса. Вы не поверите». «На контрабасе, на обыкновенном контрабасе он выводил такие чертовские тарели, что просто ужас! Штаусовский вальс играл!» «Полнить все! Это невозможно!» — усумнился граф. «Уверяю вас, даже листовскую рапсодию исполнял! Я жил с ним в одном номере и даже от нечего делать выучился у него играть на контрабасе рапсодию Листа!» «Рапсодию Листа? О, вы шутите!» «Не верите? Ха -ха -ха, засмеялся ха «Так я вам докажу сейчас!» «Пойдемте в оркестр!» Жених и граф направились к оркестру. Подойдя к контрабасу, они стали быстро развязывать ремни. И! О, ужас! Но тут, пока читатель, давший волю своему воображению, рисует исход музыкального спора, обратимся к Смычкову. Бедный музыкант, не догнавший воров и вернувшись к тому месту, где он оставил футляр, не увидел драгоценной ношей. Теряясь в догадках, он несколько раз прошелся взад и вперед по дороге и, не найдя футляра, решил, что он попал не на ту дорогу. «Это ужасно!» — думал он, хватая себя за волосы и леденее. «Она задохнется в футляре! Я убийца!» До самой полуночи Смычков ходил по дорогам искал футляра, но под конец из сил отправился под мостик. «Поищу на рассвете!» — решил он. Поиски во время рассвета дали тот же результат, и Смычков решил подождать под мостом ночью. «Я найду ее», – бормотал он, снимая цилиндр и хватая себя за волосы. «Хотя бы год искать, но я найду ее». И теперь еще крестьяне, живущие в описанных местах, рассказывают, что ночами около мостика можно видеть какого-то голого человека, обросшего волосами и в цилиндре. Изредка из-под мостика слышится хрипеди, контрубацм.